Глава 17 Джил. С момента нападения мутантов на Хел прошло две недели. Каждый божий и безбожный день я хожу на тренировки с Ральфом. Подъем 6:15 в 6:30. Мы идем на пробежку, хотя это очень сложно назвать пробежкой. Мы несемся со скоростью света вокруг всего города. Один круг вроде это немного, но этот круг явно один из божественной комедии Данте. Потом мы идем в ангар. У нас есть три часа до того, как придут люди из группы по самообороне. В момент, пока ангар занят, мы с Ральфом отправляемся перекусить. Едим мы в абсолютной тишине. После этого снова бежим. Дальше идет теория о мутантах, оружии, беге, машинах. Обо всем, что может спасти жизнь. С Ральфом легко, но иногда я ловлю себя на мысли, что хочу назвать его Мэтью. По словам Чарли, Хэлл по-прежнему окружен. Вести от разведки, что ушла по следам папы, нет. Через неделю Майкл, убийца Истон и другие люди пойдут на место, откуда мой папа и мистер Хантер последний раз выходили на связь. Майкл бы уже ушел, но Чарли против. С чем это связано, я не знаю. И вообще стараюсь не лезть ни в свое дело. Каждый день я боюсь, что на город снова нападут. Если верить теории Майкла... то виной этому снова буду я. Истона я вижу довольно часто, но мы больше не разговариваем. Ни одного слова. Он даже не смотрит на меня. Кейт говорит, что мальчики тоже обижаются, и на то, чтобы прийти в себя, им нужно куда больше времени, чем нам, девочкам. Возможно, она права. Временно Кейт устроилась в библиотеку. Там нужно было все привести в порядок, но оба библиотекаря, как и мальчишка, что им помогал, умерли в день нападения на Хэл. Майкла я вижу намного реже, чем того хотелось бы. Он в постоянных заботах. Майкл уже трижды выходил за периметр города, и каждый раз я боюсь, что он не вернется. Но успокаиваю себя тем, что он необычный человек. Он сможет за себя постоять. За эти две недели я разговаривала с ним всего два раза, и второй можно назвать беседой только с огромной натяжкой — Вечером я была в крепости и сверлила рацию взглядом. К слову сказать, с этой рацией я не расстаюсь ни на мгновение. Я лежала и смотрела на нее. В тот день Майкл вернулся из-за периметра, и я просто хотела убедиться, что с ним все в порядке. Я взяла рацию в руки и зажала первый канал связи, но тут же убрала палец. Через мгновение рация ожила в моих руках, и я услышала голос Майкла. «Что случилось?» «А, собственно, ничего». «Как ты?» — спросила я и поморщилась. «В норме». Тишина. Более развернутого ответа я и не ожидала. «У тебя все в порядке?» «Да». На этом беседа была окончена. Стук в дверь вырывает меня из мысли о Майкле и нашем нелепом разговоре по рации. «Привет», — говорит Кейт, просунув голову в дверь. «Привет, заходи». Подруга входит, нервно топает до меня, садится на кровать и с серьезным выражением лица сообщает. «У меня болезнь мозга». «Что?» Она выгибает брови дугой и повторяет. «У меня болезнь мозга». «Не понимаю». Она падает на кровать и, уставившись в потолок, говорит. «И я не понимаю. Как ты думаешь, зачем я устроилась в библиотеку?» «Чтобы помочь», — с сомнением спрашиваю я. Пх, нет! Все из-за того, что убийца ходит туда каждый день. Он, видите ли, читать любит. Я вообще ненавижу книги, эта пыль убивает меня. Но я иду туда практически каждый день, и мой мозг определенно болен. Улыбаюсь и склоняясь к Кейт, спрашиваю: Тебе нравится убийца? Она бросает на меня скептический взгляд и спрашивает: Ты его вообще видела? Да, вот и я видела. Он не то чтобы красавец неписанный, но когда мы были в лесу, он постоянно обо мне думал. «Как это?» И Кейт срывает с тормоза. Она начинает тараторить так быстро, что я не успеваю ловить и половины информации. Он дал мне куртку, чтобы аборигены не пялились на мои умопомрачительные формы своими рыбьими глазами. Приказывал лезть на дерево, потом на спине нес, я не знаю. Он мне нравится, но кто в здравом уме и трезвой памяти, решит называть себя убийцей. Может, он всех девушек кромсает на утро после секса. Или... О, боже, я не знаю. А ты видела его руки? Господи, это же произведение искусства. Такие длинные пальцы, он что, пианист? И вот я каждый день иду на работу, за которую мне не платят, чтобы посмотреть на длинные пальцы убийцы. Мой мозг болен. Там, наверное, раковая опухоль, которая зажимает отдел логики в самый угол и заставляет меня восхищаться пальцами и взглядами убийцы. Мозг срочно нужно вылечить, иначе... «Что иначе?» «А иначе я прыгну к нему в постель». «К мозгу?» — со смехом спрашиваю я. «К убийце!» «А утро меня найдут в мешке по запчастям». «Но...» Кейт становится серьезной и бросает на меня печальный взгляд. «Так ко мне никто не относился. Он заботится обо мне, но не наседает. Я вижу, как он иногда смотрит на меня, но он даже не попытался затащить меня в постель. Он умный и никогда не ужасается моей глупости». Это пугает. Он больше молчун, а я, ну, сама знаешь, люблю поговорить. Мы же совершенно разные. Может, у него кто-то есть или нет? Мне как-то жутко». «Разве это плохо? Не помню, чтобы тебе кто-то нравился». «Фиг знает», — устало произносит Кейт и тут же переводит тему. «Истон, как? все еще дуется?» Пожимаю плечами. Не разговаривает со мной. Кейт закатывает глаза. «Ну и ладно». «А Майкл?» «Я его три дня не видела». Мы замолкаем, и каждая ныряет в свои мысли. Кейт садится и поворачивается ко мне. «Как ты думаешь, мне следует рискнуть?» «Ты про убийцу?» «Нет, блин, про Истона. Конечно, про убийцу». На мгновение лицо Кейт становится таким невинным и испуганным. Она не очень любит людей, а мужчин тем более. Она уверена, что это осадок поступка ее отца. Кейт встречалась с парнями, но это длилось недолго. Самые длительные отношения — 34 дня. Она сама разрывает связь, лишь бы не подпустить мужчину ближе к себе. Но тут, кажется, все намного серьезнее. Я вообще никогда ранее не видела неуверенную в себе Кейтлин. «Что тебя останавливало до этого?» «Да он, блин, как монашка. Ты думаешь, я не предпринимала попытки соблазнения? Ха, я, видите ли, уже и бровками играла». И волосы перекидывала с одного плеча на другое. И улыбалась жеманно и глазками стреляла. А он стоит передо мной и говорит, какую ему книгу дать. Может, ему вообще мальчики нравятся? «Не думаю». «Точно!» — Кейт соскакивает с кровати. ее глаза светятся, как фонари. «Я так ему и скажу. Я скажу, что разгадала его секрет». «Не нужно. Нужно. Если он натурал, то ему не понравится моя догадка. Дальше видно будет». Кейт убегает быстрее, чем я успеваю сказать ей, что убийца точно натурал, ведь он смотрел на нее в баре так, словно имел на это право. Рация оживает, и голос Майкла сообщает. "Джил, я жду тебя в кабинете Чарли. Это срочно». Соскакиваю с кровати, натягиваю военные ботинки и с замиранием сердца выхожу из комнаты. Мрачное предчувствие нависает грозовой тучей, но я быстрым шагом приближаюсь к двери кабинета Чарли Без стука открываю ее и вхожу внутрь. Майкл и Чарли смотрят на меня вовсе нерадостными взглядами. Чарли говорит. «Разведка вернулась. Завтра Майкл и его отряд отправятся за нашими отцами. А ты поедешь в Возрождение». «Что?» — спрашиваю я и опускаюсь на стул. Майкл отходит от окна и говорит. «Завтра на рассвете Ральфа везет тебя в Возрождение. Так будет правильно на данный момент». «Да что происходит?» — спрашиваю я. Майкл подходит к столу, достает стул, садится на него и, смотря мне в глаза, сообщает. Разведка донесла, что последняя точка, из которой выходили на связь Майкл и Хантер, — это город. Закрытый город. Но там нет людей, только не мертвые, те, что не мутировали. Завтра на рассвете я и отряд убийцы отправимся в этот город. Ты, в свою очередь, не останешься в Хел. Ральф увезёт тебя в возрождение. «Но ты был против того, чтобы я туда. «Я и сейчас против», — Майкл поджимает губы. «Но ты поедешь туда не как подопытная, а как человек, ищущий убежище у третьей стороны. По-прежнему никто не знает, что мутанты пришли по твоему следу. Там ты будешь просто гостьей. После того, как все закончится, я заберу тебя». Такое ощущение, что я стою мокрая, на сквозняке. Неприятно, зябко и противно. «Почему я не могу остаться здесь?» Майкл молчит, и Чарли вступает в разговор. Через трое суток сюда приедет Гриро. Он запросил мирный совет четырех городов. Мы не вправе отказать ему в этом. Это прописано в законе, и в случае отказа мы фактически объявим ему войну. И тут он будет прав. В отсутствии моего отца я думаю, что подземелья и возрождения могут встать не на нашу сторону. Ведь я открыл ворота для убийц твоей мамы. «Но это неправда», — возмущаюсь я. «Я могу сказать, что убийца моей мамы — это Гриро». «Не выйдет», — говорит Чарли и смотрит на меня с изрядной долей жалости. «Он уже распустил версию о том, что ты помутилась рассудком из-за смерти мамы. Ведь Майкл на твоих глазах хладнокровно застрелил ее и выкрал тебя, угрожая тем, что его люди, находясь внутри креста, нападут на командиров, а далее и на сам город». «Я так ждала вестей от разведки, но не думала, что все обернется таким образом. Почему-то я думала, что поеду вместе с Майклом. Я не могу оставаться здесь или в возрождении. Я должна сама сказать папе о том, что случилось. Я буду нужна ему в момент, когда он узнает, что мамы больше нет». «Ты уедешь в возрождение», — холодно и уверенно говорит Майкл. «Меня здесь не будет во время совета, и я не смогу защитить тебя». «Я уверен, что Гриро будет искать тебя в Хелл. Он знает, что ты здесь. Ты должна понять, что альтернативы этого плана нет». «Альтернатива всегда есть». «Возьми меня с собой», — тихо прошу я. «Нет», — слишком категорично отвечает он. Пару секунд смотрим друг другу в глаза и практически одновременно начинаем убеждать друг друга в своей правоте. «Но, Майкл, я должна быть там, когда ты найдешь папу». «Джилл, там город полностью забит тварями! Я не могу быть в неведении! Ты должна быть в безопасности!» Повысив голос, Майкл заканчивает наше пререкание. Я замолкаю, и он добавляет более тихо. «Ты должна быть в безопасности! Понимаешь, это самое важное!» Неуверенно киваю. Я считаю, что самое безопасное место рядом с Майклом, но решаю не продолжать спор. Но к этому разговору мы еще вернемся. «Собирай вещи и не забудь рацию. Завтра ты уезжаешь», — заканчивает Майкл, встаёт со стула и покидает кабинет Чарли.